Пернатые обитатели леса перелетали с дерева на дерево и вовсе не для того только, чтобы покормиться червяками и букашками. Штурман Каурук не признавался себе. такое это казалось старобарщины, но чувствовал слежку со стороны птиц. Он заметил, пернатые не свободно порхают во всех направлениях, а ведут себя иначе, не перемещаются в одиночку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 что птицы сначала приняли их за людей из-за гор. «Здравствуйте! Вы из Канзаса?» — спрашивали пернатые. Но пришельцы молчали. Ромерийцы с рассветом принялись за дела. Астрономы устанавливали на холме большой телескоп. Ботаники изучали растения, геологи исследовали почву. На самом деле всю работу выполняли арзаки,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 Пластмассу делали тут же, из захваченных собою смесей варили их в чанах. Довольствовались малым, тем, что оказалось под рукой. Глину, которую добавляли к смеси, нашли у кругосветных гор, а посуду позаимствовали у гурикапа. Расплавленную тягучую массу расправляли на оконных рамах, и она застывала, образуя безукоризненной прозрачности стекла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 И уже начали разведывательные походы. Несколько раз приносили пробы, но Ильсор их забраковал. — Нужно лучшее качество, — объяснял он геологам. А по правде Ильсор не торопился прокладывать путь Минвитам, зная, что привезенного топлива на все время хватит. Он уже побывал на окраине деревень родакопов и Живунов и видел, какие безобидные люди тут обитают.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 уступали тем, что с орденами. У них были добрые глаза, и они показались птицам совсем беззащитными. Птицы прислушивались к разговорам пришельцев, но ничего не понимали. Как они чудно бормочут, думали пернатые. И они постарались получше разглядеть, что делается у заброшенного замка. Их внимание привлекла неведомая махина на подобие громадного дома с круглыми окнами просвечивающиеся сквозь сетку ковер забыв осторожность несколько ласточек и крапивников подлетели сбоку к звездолету и за это поплатились один из взрослых пришельцев поднял руку с предметом по виду напоминавшим продолговатый фонарик какой птицы видели среди зажигалки пистолета и прочих вещей моряика чарли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 похожая на звук флейты и на песню человека, ту песню, за которую Крапивника испокон веков зовут органистом. Пернатые разведчики не знали, что видит лучевой пистолет, но поняли, чего можно ждать от незваных гостей. Они вмиг скрылись в лесу и больше не попадались, с большими предосторожностями вели наблюдение вблизи замка не сговариваясь птицы собрались на ветках раскидистого дуба посоветоваться как им быть решили немедленно составить донесение и послать его в изумрудный город уважаемый повелитель страшила писал в донесении умудренной годами попугай качи сообщаю события чрезвычайной важности быть может старость сделала меня чересчур осторожным но кажется мне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 Вняв ее совету, Соломенная Страшила получил мозги от Гудвина Великого и Ужасного и стал правителем изумрудного города. Так повелел этот ненастоящий маг Гудвин, покидая волшебную страну. За уйму полезных советов Страшила наградил ворону орденом, которым она очень гордилась, считая себя по этой причине самой главной птицей государства — королевой ворон.